«Разозлится, если узнает, но, клянусь, я ни за что не скажу ему, что вы...» «Я позвоню вам», — прервал Сэн Джеймс ее монолог. «Но, возможно, здесь не найдется ничего интересного. Я знаю Сью Майлз. Она, безусловно, отличный специалист. Откровенно говоря, я вообще не понимаю, почему Томми захотел, чтобы я проверил ее заключение». «Как и я». хотелось сказать Барбаре. И, тем не менее, получив от Саймона обещание держать ее в курсе дела, она приободрилась и потому закончила день в гораздо более радужном настроении, чем начала его. Однако записка Хадии опять пробила брешь в ее благодушном настроении. У девочки нет матери, с которой она могла бы поговорить. По крайней мере, пока нет и в скором времени не предвидится. И хотя Барбара не собиралась исполнять роль ее матери, она поддерживала с Хадией дружбу, доставляющую им обеим много радости, хади надеялась, что Барбара придет к ней на сегодняшнее занятие швейного кружка, а Барбара не оправдала ее надежд. Очень обидно. Поэтому, бросив сумку на стол в столовой и прослушав новости с автоответчика, сообщение миссис Фло и ее матери о чудесном путешествии на Ямайку и напоминание Хадии об оставленном на двери приглашении, Барбара добрела до большого эдвардианского дома и остановилась возле распаха. Они мне ужасно малы, честное слово. хади и ее отец как раз обсуждали что-то в гостиной. хади сидела на кремовом покрывале дивана, а Таймула Ажар стоял перед ней на коленях, как томящийся от любви Орсино. Герой комедии «Шекспира. Двенадцатая ночь» или «Как вам это понравится». Объектом их обсуждения оказалась обувь хади На ее ножках чернели традиционные школьные ботинки на шнуровке, и Хадди корчилась в них так, словно они были новым пыточным изобретением для вытягивания сведений у излишне предприимчивых шпионов. «У меня стиснуты все пальцы. Эти туфли натирают мне ноги. А ты уверена, Хуши, что твои мучения не связаны с желанием следовать новым веяниям моды?» «Послушай, папа», — страдальчески произнесла хади Это всего лишь школьная обувь. И, как мы оба помним, Ажар, вставила Барбара с порога, школьная обувь никогда не бывает стильной. Она по определению игнорирует модные тенденции, потому-то ее и называют школьной обувью. Отец и дочь повернулись к французским окнам, и Хадия воскликнула Барбара. — Я оставил тебе приглашение на двери. Ты получила его? — Я приклеила его скотчем. Ажар слегка отстранился, чтобы дать более объективную оценку ботинкам дочери. Она уверяет, что они ей жмут, — сообщил он Барбаре, — но я сомневаюсь. — Нужно обратиться в третейский суд, — предложила Барбара. — Если хотите, я могу. — Заходите. — Да, конечно. Ажар выпрямился во весь рост и сделал приглашающий жест. В квартире витал аромат острых специй. Барбара заметила, что стол аккуратно накрыт для ужина, и быстро сказала, «Ой, извините, я не подумала о времени, Ажар. Вы еще не поели, и, может быть, я зайду попозже. Я просто увидела записку Хадди и решила заглянуть на минутку. В общем, вы понимаете, хотела извиниться, что не успела сегодня заскочить на занятия швейного кружка, я обещала». Она резко оборвала фразу, подумав, «Хватит уже». Ажар улыбнулся, «Не хотите присоединиться к нам за ужином?» «О, Боже, нет». То есть я пока тоже не ужинала, но мне не хотелось бы... — Не отказывайся! — радостно восприкнула Хадия. — Папа, скажи, чтобы она не отказывалась. У нас сегодня цыпленок по-индийски, с чечевицей, а главное — с папиным особым овощным соусом, от которого мама всегда плачет. Она говорит, — хари для меня это чересчур остро, и из глаз у нее льются слезы вместе с тушью для ресниц. Правда, пап? — хари подумала Барбара.